Зеленили тополя и ящерицами бегали по речной воде отражения золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с болтрушайтесами на Ку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира. Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в именье. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровную травою двор. Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго Первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов».